Глава 9. В десять в дверь постучали. Звук донёсся до меня, как сквозь густую пелену тумана. Стоило сказать, что дверь открыта, но губы будто плотно прилипли друг к другу, и я не смогла вымолвить ни слова. — Ангелина, это мы! Ты дома? Три горничные застали меня в гостиной на диване. Я лежала завёрнутая в плед в том же платье, что была вчера. т е же украшениях и с той же прической. Не было только макияжа. Жизнь научила смывать его даже после самых безбашенных тусовок. Девчонки, должно быть, жутко перепугались. Ксюша бросила ведро с тряпками посередине гостиной и рванула ко мне проверять пульсы дыхания. — Дышит. Геля, ты с ума сошла так пугать? Что случилось? — Похмелье у неё случилось! Сознанием дела резюмировала Роза и распахнула большие окна, впуская в комнату прохладный воздух. «Надо найти аптечку в этом доме или хоть чай ей сделать!» «Это не похоже на похмелье!» Ко мне подсела Кира и положила руку на лоб. То ли она была слишком горячей, то ли температура моего тела опустилась ниже критической отметки. Но меня обожгло, как кипятильником. «Гелечка, что случилось? Тебя обидел кто-то?» С Арсением Сергеевичем поссорилась, тут же предположила Ксюша. «Андрей», – прошептала я одними губами, – «он вернулся». Горничные переглянулись между собой и, как по команде, бросились в рассыпную по дому, чтобы собрать все для реанимации человека, похожего на мумию. Через пять минут меня привели в сидячее положение, в руки сунули кружку крепкого чая и на всякий случай дали шоколадку, чтобы хоть немного поднять уровень глюкозы. Сами девушки устроились рядом со мной на диване и в кресле напротив. «Рассказывай нам, откуда ты знаешь Андрея?» буквально потребовала Ксюша. Присутствие подруг и кружки горячего чая стало для меня подспорьем. Через несколько минут я снова начала чувствовать себя человеком. Почему-то без стеснения рассказала девочкам и о замужестве пятилетней давности, и о нашем вчерашнем разговоре, и о поцелуе, и о недействительном разводе. «Похоже, д о м два сегодня можно пропустить», – первая отреагировала Кира после моей исповеди. «Ты была замужем пять лет и не знала? Я не верю». Санта-Барбара нервно покуривает в сторонке. Зато можно при разводе оттяпать себе кусок имущества и на законных правах жить тут, а потом выйти замуж за а с е н и я Сергеевича. Ксюша пыталась найти в ситуации плюсы, но почему-то эти плюсы меня не радовали. «Дуры вы!» Роза подвинулась ко мне ближе и неожиданно обняла. «Не нужно ей имущество Андрея!» И замуж за Арсения тоже она не хочет. Кто-то до сих пор не может забыть бывшего мужа, который не такой уж и бывший. От осознания реальности я разревелась прямо на плече у Розы. Вчера не было ни единой слезы. Я молча переваривала услышанное, а потом легла спать на диване. Утром наступил какой-то ступор, абсолютно отторжение всего, что происходит вокруг, И вот сейчас по сердцу будто полоснули. Слезы хлынули из глаз градом, и я позволила себе выпустить все копившиеся внутри эмоции. — Ну, тише, тише, моя девочка, это все пройдет. Роза заботливо гладила меня по волосам и прижимала крепче к себе. — Гель, ты реально его до сих пор любишь? — осторожно спросила Ксюша. — Да не люблю я его, просто... — Это эмоции, цунами, понимаешь? Он вызывает что-то внутри своими наглостью, резкостью, напором. Меня всегда влекло к таким парням, с которыми связываться не стоит. — А как же Арсений Сергеевич? — Арсений, он хороший, — разочарованно произнесла я, потому что других прилагательных подобрать не смогла. — Скучный, нудный живёт с мамой, — подначивала сбоку Роза. — С ним высшая степень эмоций вернуться после девяти, чтоб Адриана Кирилловна не заметила. — Роза, ты вообще на чьей стороне? — возмутилась Кира. — Наверное, тут должен был завязаться горячий спор, но в дверь снова постучали. На этот раз я спохватилась и решила, что нужно открыть. Почему-то думала, что пришёл Арсений, чтобы справиться о моём здоровье. Так что я махнула девчонкам, чтобы создавали видимость уборки, похлопала по щекам в надежде, что это скроет мои недавние слёзы, и отправилась к двери. «Андрей?» Мужчина, не спрашивая дозволения, скользнул в дом мимо меня и осмотрелся по сторонам хозяйским взглядом. С таким взглядом смотрят, когда решают, что тут можно поменять. Наконец Андрей оторвался от созерцания интерьера и обратил внимание на меня. «Принёс тебе чудодейственную штуку от похмелья. Думал, что болеешь!» «Спасибо. Неловко я приняла из рук мужчины таблетку в серенькой упаковке. Если на этом всё, тебе пора». «Подожди, ты плакала, что ли?» Я попыталась отвернуться, но Андрей взял меня за подбородок и сделал так, что я безропотно смотрела в его голубые глаза. — Что случилось? Вид у мужчины был суровый. Но я не понимала, почему он вдруг разозлился, увидев мои покрасневшие глаза. — Не твоё дело. У меня всё в порядке. Считай, что оплакивала предстоящий развод. — Если кто-то обидел, я всё равно узнаю, — сурово произнёс он и без приглашения пошёл в дом. Я не успела его остановить, как он уже поравнялся с гостиной, в которой три горничных тщательно создавали видимость уборки и подслушивали наш разговор. «Доброе утро, дамы! Гель, я у тебя воды наберу в бутылку!» Не дожидаясь ответа, Андрей прошел в кухню и включил воду. Я только всплеснула руками от бессилия и посмотрела на девчонок с мольбой о помощи. Они буквально беззвучно пищали и хохотали, не раскрывая ртов. По их виду, я поняла, что Андрей сумел произвести впечатление своим нагло-галантным поведением в коротких спортивных шортах и свободной футболке. Судя по всему, на пробежку вышел. «Уже успела представить меня подругам, любимая?» Бесцеремонно мужчина закинул руку мне на плечо и лучезарно улыбнулся девчонкам. «Идти уже отсюда!» Я сбросила руку с плеча и подтолкнула Андрея к выходу. И не приходи без приглашения. Что скажет Арсений, если увидит? — Чтобы он до двенадцати выполз из дома? д да о говорить я не дала. Бесцеремонно выставила незваного гостя за порог и хлопнула перед его носом дверью. Негостеприимно? Может быть. Но никто и не обещал теплого приема. Почти сразу я вернулась к девчонкам в гостиную. Они уже снова побросали тряпки и расселись по дивану в ожидании сплетен. «Келя, он такой душка!» «Не наглый в меру, это даже забавно!» «А зад вы его видели? Не в сравнении с худосочной попой а р с е н ь Сергеевича!» «Ну-ка, цыц!» — с напущенной суровостью сказала я. «Речь вообще-то о моем парне и муже». — Ситуация как в кино, честное слово. Я уже жду развязки. — Я вам ещё кое-что не рассказала. Отодвинув подушки, я присела на край дивана и собралась с силами. Андрей вчера сказал, что Арсений гей. С одной стороны, к чему тогда ему предлагать мне встречаться, а с другой, зачем Андрею врать? Девчонки на секунду притихли. и вдруг начали переглядываться между собой. Это был недобрый знак, я точно знала. Неужели они что-то слышали об этом и молчали? Пока горничные спорили, кому предстоит рассказать мне правду, я пихнула ближайшую ко мне Ксюшу в бок и потребовала выкладывать все, как на духу. Пару лет назад по поселку ходили слухи, неуверенно произнесла девушка, теребя край белого фартука. Но то просто слухи, да подлинно ничего известно не было. Тут, знаешь ли, слухи разные ходят. «Давайте снимем розовые очки и посмотрим на ситуацию здраво». В игру вступила Роза и ее неизменный цинизм. Слухи ходили, а в каждом слухе есть доля правды. Он не торопится целовать свою девушку, не говоря уже об интимной близости. и «Его родной брат прямо сказал тебе, что к чему». Какие ж тут сомнения. «Подумаю об этом позже», — произнесла я устало. «А лучше не буду думать вовсе». В голове у меня буквально дымилось. Появление Андрея, его странное поведение и наш нерасторжённый брак перемешивались с неоднозначными отношениями с Арсением. Я не знала, за что хвататься. Буду надеяться, что всё потихоньку решится само собой. а я просто буду наблюдать со стороны за происходящим. Временно мы прервали разговор, чтобы переместиться на кухню и перекусить. Я не ела ничего со вчерашнего званого обеда, да и девчонкам редко удается позавтракать, не торопясь выполнять хозяйские указания. На повестке дня стоял еще один немаловажный вопрос. Вчерашнее проникновение Розы в соседский дом? Честно говоря, когда в поле зрения появился Андрей, я едва не забыла, зачем появилась на званом н вечере. С того самого момента стало безразлично всё вокруг, и в особенности убийство горничной. В общем, на чердаке были письма. Тянуть Роза не стала. Выложила на стол пару десятков конвертов и придвинула их ко мне. Это печатный текст, переписка Ани с тем, кто поставлял ей информацию. Недолго думая, я взяла первый попавшийся конверт и извлекла из него текст, напечатанный на самой обычной белой бумаге. Почему в детективах записки всегда написаны от руки и убийцу вычисляют по почерку? Или пишут их на бумаге для отрывных календарей, которые во всем мире есть только у одного единственного человека? В тексте говорилось о секрете еще одной семьи поселка. Поставщик информации требовал, чтобы на следующий день Аня потребовала за него некоторую сумму денег. «Этот человек мог это сделать?» задалась я вопросом вслух. «Аня перестала приносить деньги или отказалась от участия в шантаже?» «Возможно, но из писем неясно, знакомы ли они были. Аня не обращается к нему по имени, но конверты не подписаны». Их или передавали из рук в руки, или подкидывали адресату. — Зато мы знаем, кого и чем шантажировали, — сказала Роза. — Не факт, что это все письма, но здесь есть информация о семи жителях поселка. — А что насчет дома? Ты осмотрела кабинет Юрия? — Это самое интересное! Женщина на секунду затихла, будто пытаясь понять, не подслушивает ли нас кто-то. Я нашла у него папку с фотографиями Ани. Все фотографии из ее социальных сетей, так что он не шпионил за ней ничего такого. Был влюблен? Или передал фото киллеру, чтобы тот знал, кого убивать? Кира была, как всегда, очаровательна в своей непосредственности. На минуту мы замолкли. Каждая обдумывала варианты, какими ниточками все происходящее может быть связано и к кому эти ниточки могут нас привести. В голову не приходило ничего. У нас было так много информации, но слепить из нее что-то стоящее никак не получалось. Может быть, потому что детективами мы не были? «Мы же выяснили уже так много. Давайте отнесем это в полицию, они разберутся», — предложила Кира. «Уже ясно, что Рома ни в чем не виноват». Это было ясно и раньше, однако Рома за решеткой и суд не за горами. У нас обязательно получится докопаться до истины. Я попыталась приободрить девчонок, но они только неуверенно пожали плечами. Все мы понимали, что в а р и а н т становится все больше, а понимания ситуации все меньше. И мы не в детективном фильме, чтобы правда обязательно всплыла. Мы в реальности, где убийца может остаться безнаказанным. И с каждым днем уверенность разгадать эту загадку становится все более зыбкой. После бессмысленной болтовни о женском и перекуса в виде жареных яиц девчонки ушли на свое основное место работы, а я пошла приводить себя в порядок. После ночи в неудобном платье на диване моему телу требовалась горячая ванна. Я отмокала больше получаса, а потом наслаждалась всевозможными маслами, скрабами, пилингами и обертываниями. Почувствовала себя настоящей аристократкой, побывавшей на спа. — Правда, на домашнем. После релакса я завалилась в кровать в форме звезды, но это продлилось недолго. На первом этаже зазвонил телефон, и я поспешила спуститься. — Привет. Не разбудил? — звонил Арсений. — На часах полдень. Конечно, нет. Что хотел? — Если у тебя никаких планов, думал пригласить тебя хорошо провести время. — Планов нет, я согласна. — Тогда через час будь готова. сказал мужчина и повесил трубку. А я лукаво улыбнулась и босыми ступнями посеменила по лестнице на второй этаж. Коварный план родился в голове молниеносно. После разговора с девочками я и впрямь засомневалась насчет ориентации своего молодого человека. Все-таки знакомым и недолго, и слишком много «но». Однако есть стопроцентный способ проверить все в действии. Я его соблазню. Нет, а что такого? Организм требует. Арсений – мужчина видный. Почему бы и да? Из тумбочки я извлекла самый соблазнительный свой комплект белья из черного кружева, которое почти ничего не прикрывало. Немного подумав, верх комплекта положила обратно. Поверх чулок в сеточку я надела очень тесные брюки с высокой талией. При ходьбе белье под ними заметно не было, однако одного касания хватало, чтобы обнаружить линию кружева чулка. Наверх я решила надеть белый топик с неплотной чашкой. Ввиду отсутствия белья под ним, выглядело это очень соблазнительно. «Если он и впрямь на это не поведется, точно гей!» – заключила я, рассматривая свое отражение в зеркале. Для пущего эффекта волосы я забрала в высокий тугой хвост, Она губы нанесла ярко-красный блеск. Получилось очень соблазнительно, но не вульгарно. Через час я была готова выходить, и в дверь позвонили минута в минуту. у б е к у б е г у я готова идти!» Очаровательная улыбка сменилась замешательством, когда за дверями я увидела Арсения и стоящего за ним брата. «Андрей предложил пройтись на лошадях, а мы с тобой как раз хотели», — пояснил мужчина. На лицо я надела приторно счастливую улыбку и шагнула через порог дома, хотя хотелось зайти внутрь. На внешний вид мой молодой человек никак не отреагировал. Сам он был одет в белоснежные брюки и такую же футболку Пола в тон. Почему-то именно так я представляла себе богачей, которые идут кататься на лошади. Зато одобрительный взгляд от Андрея я получила. Мужчина небрежно мазнул по мне и многозначительно хмыкнул. Будто в ответ я кинула его оценивающим взглядом и вздернула брови. «Отлично выглядишь», — шепнул Андрей, проходя мимо меня. «Не могу сказать того же. Наверное, мое недовольное бухтение услышано не было». Братья поравнялись и принялись обсуждать что-то, что меня, судя по всему, не касалось. Глядя на их спины, я понимала, что вру сама себе. Отношения с Арсением мне не нужны. Он очень хороший, даже слишком, слишком правильный, слишком любит свою мать, слишком осторожен по отношению ко мне. Наверняка какая-нибудь девчонка будет пищать от восторга, познакомившись с ним, но не я. Мне будет попросту скучно, если все это затянется, а скука точно не для меня. Мой формат отношений – пороховая бочка, где каждый подначивает другого при первой же возможности. Мне хочется балансировать на той грани, где мужчина еще хочет аккуратно меня придушить, но не задушить во сне подушкой. В то же время я хочу уважать человека, который находится рядом со мной. Хочу смотреть на него и думать, что смогу добиться таких же успехов. Можно предположить, что Андрей – мой идеал мужчины. Но это не так. Он всего лишь воспоминания из веселой молодости, пройденный этап, с которым нас объединяет лишь бюрократическая ошибка. Да и я понимаю, что для Андрея наше внеплановое общение – лишь игра. Такому, как он, не нужны серьезные отношения, чувства, постоянная девушка. Ему хочется эмоций и азарта. которые сейчас можно получить, закусываясь со мной. На ипподроме специально обученный человек уже подготовил лошадей для нашей прогулки. Из загона вывели обмундированную Шарлотту и... Да, того самого голубоглазого красавца. И это я не об Андрея, а о коне, в которого влюбилась в прошлый раз. Мы с тобой поедем на Шарлотте, а Андрей на Витязе. Это его конь. Красивый... — честно сказала я, подходя к белогривому скакуну. Коню, кажется, было все равно, он уже миловался со своим наездником. Несколько попыток усадить меня на Шарлотту не увенчались успехом. Кобыла не хотела, чтобы я садилась на нее ни одна, ни с Арсением. Она вставала на дыбы, что один раз чуть не закончилась серьезным падением. — Лаура может поехать со мной, — предложил Андрей. — в и т я с ь хорошо относится к девушкам. как, согласна?» Арсений посмотрел на меня с надеждой во взгляде. «Какой к черту согласна? Ехать на одном коне с мужчиной, который мне никто, пять лет как муж? Это же чистой воды провокация. Но почему об этом думаю? Я одна. Что ж, если Арсений так просто отпускает меня поскакать с чужим мужиком, коня мне... Целью этой поездки было исключительно вывести моего м о л о д о г о человека на эмоции. Но и тут я, похоже, прогадала. Как только я забралась на Витязя, Арсений на своей кобыле побежал трусцой впереди нас. То есть он даже не планирует следить, чтобы я не упала с лошади, или что его братец не позволяет себе лишнего? Если бы моя девушка решила залезть на чьего-то коня, прибил бы обоих. шепнул Андрей мне на ухо, отчего по коже побежали мурашки. «Девушку и коня?» Мужчина рассмеялся и потянул на себя вожжи. Прогулка была вокруг поселка. Мы неспешно двигались по брусчатой дороге, по левую сторону от которой раскидывался бескрайний многовековой лес. В воздухе приятно пахло хвоей, а слух радовал размеренный цокот копыт п о с ы п а н н о й дороги. какой то момент я даже перестала грустить и попыталась насладиться моментом но только я поймала гармонию с природой как эта самая природа чуть не сбросила меня с себя из за леса на бешеной скорости выехал мотоциклист буквально оглушив нас и л о ш а д е й р е в о м мотора витя должно быть перепугался и встал на дыбы но андрей успел удержать меня от падения и заставил лошадь принять привычное положение вы как в порядке Арсений тоже чуть было не свалился на землю, но его спасло то, что в седле он был один. «В норме!» — крикнул Андрей обратился ко мне. «Испугалась?» «Не успела», — буркнула я, хотя сердце и пропустило пару ударов. Кстати, замечу, что от падения Андрей предостерег меня, удерживая за талию. Но вот риск миновал, а мужская ладонь с моей талией так никуда и не делась. А вот он догадался... нет не догадался мужчина плавно переместил руку сталии на нижнюю часть спины а потом переложил на середину бедра от волнения и невесть откуда взявшегося предвкушения пробежали мурашки но я убедила себя что это неправильно убери руку чулки а ты знаешь а ты знаешь как очаровать мужчину Вогнав меня в краску, ладонь Андрей все-таки убрал и больше меня не провоцировал. Прогулка длилась больше часа. Я не знаю, почему это должно было мне понравиться. Ноги жутко ныли, копчик я перестала чувствовать еще в первые десять минут, а присутствие постороннего мужчины сзади и вовсе смущало. Но в моем представлении конные прогулки были признаком хорошего тона у богачей, так что выражать недовольство я не рискнула. — Как насчёт совместного ланча в ресторане? Я приглашаю. Когда лошади были загнаны в конюшню, расходиться не стали. Арсений предложил всем вместе перекусить в местном заведении. — Если Лаура не против моего присутствия... Андрей лучезарно улыбнулся, и я, конечно, не могла отказаться. — Как тебе прогулка? По-моему, было чудесно. — Непривычно. Очень культурно я замаскировала о щ у щ е н и е в ногах. Ты втянешься, потом научу тебя держаться на лошади, бегать трусцой. Вообще, конный спорт – настоящее искусство. От нудной лекции о видах бега и породах лошадей меня спасли только меню и появление в ресторане какого-то знакомого Арсения. Мужчина извинился перед нами и отлучился на несколько минут. Кажется, в тот момент мы с Андреем синхронно облегчённо выдохнули. «Как ты его терпишь? Ещё не умираешь от тоски?» «Хороший», — тут же возразила я. «А если тебе неинтересно, ты просто н е о б р а з о в а н н ы й невежа». «Ну, извините, в Англии учиться не довелось». Голос Андрея стал ниже, и мужчина отвернулся от меня, уткнувшись в меню. Стало неловко. Я не хотела его обидеть и не планировала резко отвечать. Это была защитная реакция. Глупая, напускная. Ведь я согласна с Андреем. Арсений бывает жутко занудным в хорошем смысле этого слова. Он может долго и монотонно говорить об одном и том же, интересном ему одному. «Андрей, я не то хотела сказать, правда. Прости». «Ну ладно». Я и впрямь, кроме о д и н д ц а т и классов, ничего не заканчивал, да и те кое-как. Забыли. Я понимала, что не забыли, и мне следует объяснить, что я хотела сказать, но мужчина уже перевел тему. Пошли завтра в клуб. Ты в своем уме? Арсений наверняка не пойдет и одну меня не отпустит. Еще посмотрим. Братец, есть предложение завтра в ночной клуб махнуть? Как назло, в этот момент Арсений вернулся за стол. — Ты как? — Я, но ну, у меня планы на завтра были. — Жалко. А то Лаура сказала, что очень хочет пойти. Ее любимая группа будет выступать. Я смотрела на Андрея, желая испепелить его взглядом. Но мужчина только посмеивался и подмигивал мне. — Если хочешь, поезжайте вдвоем. Хорошо проведете время, познакомитесь поближе. «Значит, решено!» Зачинщик беспорядков самодовольно хмыкнул, а я с диким желанием выпить открыла страницу алкогольных напитков. Честное слово, я не понимала, в какую игру мы играем, какая цель у Арсения. Он предложил мне встречаться, проявил интерес, а сейчас будто забыл о моем существовании. Его не заботят, что я ехала на лошади не с ним, что иду в клуб с другим. Да его, в принципе, не сильно волнует, что на нашем свидании присутствует третий человек. Зачем все это Андрею? Если он хочет поиграть, слишком жестоко разрушать н а ш е с Арсением отношения. Всерьез он со мной заигрывать просто не может, я не верю. Может быть, это детская травма? Мама выбрала брата, а не его, и сейчас он пытается показаться лучше, пытается испортить жизнь человеку, который когда-то отобрал у него безбедное существование. а главное, по каким правилам играю я. Ещё пару дней назад мне казалось, что с Арсением у нас может сложиться ничего не значащий роман. Романтичные свидания, безвинные поцелуи приятные ночи. Вот только мужчина или не хочет всего этого, или слишком усложняет наши отношения и надеется на что-то серьёзное. н е тот, ни другой вариант меня не устраивают. Так зачем же я все еще с ним? Наверное, расстаться будет слишком подозрительно, да и не кстати. Арсений – мой проводник в светскую жизнь, ключ ко многим дверям, которые без него не откроются. Выходит, что я просто использую этого замечательного мужчину в своих интересах? Да, неприятное открытие. Ты какая-то грустная. сказал Арсений, когда вечером мы возвращались по домам. Наверное, просто устала. Завтра развеешься в клубе. Мужчина аккуратно положил руку мне на плечо и улыбнулся. «Ты точно не хочешь поехать?» «Нет-нет, такие места не для меня». Я разочарованно вздохнула, но согласилась с отказом. Честно говоря, и впрямь сложно было представить Арсения на танцполе с коктейлем в руках, отжигающего под хиты современной молодёжи. «Я пойду, не буду вам мешать». Андрей, который всё это время шёл сзади, остановился на перекрёстке, убирая руки в карманы и попрощался. «До завтра! Спасибо за хорошо проведённое время!» Мне показалось, что эту фразу он посвятил мне, глядя в глаза. Но, наверное, просто показалось. Ведь время провели мы все вместе. Арсений, само собой, отправился проводить меня до дверей дома. И пока мы шли наедине эти несколько сотен метров, я решалась на разговор. «Было здорово. Хорошего тебе вечера». «Подожди». Я перехватила мужчину за руку и подняла на него глаза. «Не хочешь зайти?» «Уже вечер. Не думаю, что это хорошая идея». «Почему?» Осмелев, я сделала шаг к мужчине, практически прижавшись к нему всем телом. Мы хорошо проведем вечер вместе. Мы же обсуждали, что торопиться нам некуда. Мужчина отпрянул от меня, как от прокаженной. Но и медлить нельзя. Я не понимаю, почему мы не можем перевести наши отношения на новую стадию. Мы же взрослые люди, и нет никаких ограничений. Есть только ты и я. Для новой стадии слишком рано. — ты поцелуй же ты меня! Наверное, это было самое отвратительное решение в моей жизни. Даже замужество на пьяную голову в сравнении с тем, что я сделала, казалось верхом адекватности. Я сама прильнула к мужчине, который откровенно шарахался от меня и поцеловала его, удерживая за ткань футболки. Вы когда-нибудь видели, как забавно дети целуют друг друга в садике? Мне доводилось наблюдать один раз, как особо бойкая девчонка схватила за куртку парнишку, ниже ее на полторы головы, и с чувством впилась губами в его щеку. Бедняга тогда зажмурил глаза и сжался, как мужской половой орган на морозе. А потом он еще долго приходил в себя и зачем-то плевался. Так вот, этой бойкой девчонкой сейчас была я, а бедолагой — Арсений. Разве что мужчине хватило воспитания не начать поливаться. Хотя не удивлюсь, если за поворотом он это и сделал. Во время поцелуя Арсений зажмурил глаза и сжался так, что его губы оказались внутри рта, а не снаружи. Мои попытки добиться хоть каких-то ответных действий не увенчались успехом. По окончании этой пытки мужчина отстранил меня за плечи, пробормотал невнятное прощание и поспешил смыться из поля зрения. А я так и осталась стоять на пороге дома, ощущая себя круглой дурой. Так стыдно мне не было очень давно.